Эпилог. Лондон, Хаус. Следующей весной. Только замужество или смерть позволили бы девицам семейства Смайт-Смит избежать выступления на ежегодном домашнем концерте. Только так они могли вырваться из тисков семейной традиции. Поэтому никто, кроме Айрис, не мог понять, почему к зрителям вместе с незамужними кузинами вышла замужняя леди Сара Прентис и села за фортепиано. Как сказала Ганория, это была ирония судьбы. Однако Сара не согласилась с ней. «Если бы это было так, я просто отбила бы ее, как мяч в крикете, и втоптала в землю». Но это если бы ирония, конечно, имела материальную форму. К большому разочарованию Сары она ее не имела. Желание замахнуться битой для крикета на что-то еще, кроме крикетного мяча, положительно меняло жизнь. Поскольку в музыкальном салоне дома Плейнсвортов не было бит... Сара взяла смычок от скрипки Гарриет и попыталась использовать его так, как, несомненно, было задумано Богом, то есть потрясла перед Дейзи. «Сара!» — взвизгнула та, но кузина зарычала. Дейзи поспешила укрыться за фортепиано и в отчаянии крикнула. «Останови ее, Айрис!» Та приподняла бровь, как бы говоря, «Ты действительно думаешь, что я встану со стула, чтобы помочь тебе, моя надоедливая сестра?» «Да». Айрис умела говорить без слов, всего лишь изогнув бровь. У нее был настоящий талант на это. Дейзи, конечно же, надулась на нее и обиженно спросила. «Что я такого сделала? Я всего лишь сказала, что Сара могла бы вести себя немного скромнее. Я действительно так думаю». «Возможно, тебе следует лучше подбирать выражения", сухо заметила Айрис. «Она хочет выставить нас в дурном свете во время концерта». «Если бы не я», — заявила Сара. У вас сегодня вообще бы ничего не вышло. И все же не думаю, что мы не нашли бы замену Саре, посетовала Дейзи. Айрис изумленно уставилась на нее. Ты сказала это так, как будто в чем-то подозреваешь Сару. О, у нее есть на то веские основания, усмехнулась Сара, угрожая Дейзи смычком. У нас остается все меньше незамужних кузин, напомнила Гарриет, оторвавшись от своих записей. Во время перепалки сестер она что-то старательно записывала. «Остались только мы с Элизабет и Фрэнсис, а затем следует новое поколение». Бросив на Дейзи сердитый взгляд, Сара отдала смычок Гарриет и предупредила. «Я больше не буду участвовать в квартете, так что вам придется переходить на трио. Единственная причина, по которой я решила сыграть с вами в этом году...» «Чувство вины», — закончила за нее Айрис и воскликнула, когда ее комментарий был встречен молчанием. «Но ведь так оно и есть. Ты чувствуешь себя виноватой из-за того, что бросила нас в прошлом году». Сара открыла было рот, намереваясь возразить кузине. Это была ее обычная реакция на любые обвинения, как справедливые, так и нет. Сара всегда бросалась в бой. Но не сегодня. Ненароком взглянув на дверь, она увидела мужа с розой в руке и широкой улыбкой на лице. — Да-да, все верно, — вырвалось у нее. Все верно? — с озадаченным видом переспросила Айрис. — Конечно. Я извиняюсь перед всеми вами. Перед тобой, Айрис, и перед тобой, Дейзи, и перед Гарриет. «Но Гарриет не играла в прошлом году», — заметила Дейзи. «Я ее старшая сестра, и у меня наверняка есть за что извиниться перед ней. И если вы не держите на меня зла, то я, пожалуй, пойду. Меня ждет Хью». «Но мы репетируем», — запротестовала Дейзи. Сара весело помахала ей рукой. «Пока. Удачи». «Пока» прошептал Хью ей на ухо, когда они выходили из музыкального салона. «Ты сказала им «пока»?» «Только Дейзи». «Ты умница. Тебе вовсе не обязательно участвовать в концерте в этом году». «Нет, мне придется играть вместе с кузинами», — возразила Сара. Она никогда бы не призналась в этом вслух, но когда поняла, что только от нее зависит, состоится ли в этом году музыкальный вечер, решила, что должна спасти его. Традиции очень важны в жизни семьи. Сара очень изменилась с тех пор, как полюбила Хью Прентиса, и, кроме того, остановившись, она взяла руку Хью и приложила к своему животу. Возможно, это девочка. Хью не сразу понял, о чем она. «Сара?» Она кивнула. «У нас будет ребенок? Когда?» «Думаю, в ноябре». Ребенок? повторил Хью, как будто не мог до конца поверить в то, что станет отцом. «Чему ты удивляешься?» — рассмеялась Сара. — В конце концов, ты все для этого сделал. Придется учить ее музыке. Моя дочь обязательно должна играть на каком-нибудь инструменте. Возможно, родится мальчик. Хью посмотрел на нее сверху вниз, его глаза искрились смехом. Вот будет сюрприз. Она рассмеялась. Только Хью мог так пошутить. «Я люблю тебя, Хью Прентис. И я люблю тебя, Сара Прентис». Они двинулись дальше, направляясь к входной двери, но, сделав пару шагов, Хью наклонился и прошептал ей на ухо. «Тысяча». И Сара не была бы Сарой, если бы не сказала, усмехнувшись. «Всего-то?»